Россия без очередей. В России нет очередей. Народ добился щерадей. А может это не Россия, а дни машины за бензином или нет в отечестве людей, чтоб постоять за персинами, за сникерсами из резины. За сими нет очередей. За сим преступник он, за сима. Один стою в ряду осинок, идей нет в тоске полей. Идей нет в шоссе, трассирующем идей нет у жилых массивах. А вдруг и правда не Россия? В посольствах очередь за Ксивой. В Россию нет очередей.